Глава 20. Не самое приятное ощущение — понимать, что город для тебя больше небезопасен, и что нельзя просто поехать на такси или идти, покуривая по центральным улицам. Сейчас до меня дошло, что, устроив трёпку ангелам в их баре, я поступил неправильно. После взрыва они могли считать, что я погиб и успокоиться. Разворотив же осиное гнездо, я не только показал, что жив и здравствую, но и навлек на себя новые неприятности. Ангелы никогда такого не простят. Но я просто не мог поступить иначе, в противном случае меня бы разорвало изнутри от ярости и чувства вины. От того, что я убил и искалечил нескольких ангелов, погибшие не воскреснут, но я хотя бы могу действовать дальше. Относительно продумано и хладнокровно. «А до ангелов я ещё доберусь. То, что я сказал Стиву, у которого байкеры, и я знаю это точно, закупаются оружием, — не пустая бравада. Вот только отыщу того, кто стоит за убийствами Гвен Прайс, Билли и картеля Валтазара, и сразу займусь этими ублюдками. Что-то слишком долго они небо коптят, хозяевами себя почувствовали». Несмотря на всю воинственность мысли и твердый настрой, передвигаться мне приходилось по самым глухим переулкам, то и дело прячась в кустах или за мусорными баками. На улицах было полно мотопатрулей и ангелов, и попадаться им на глаза сейчас не стоило. Да, я бы с превеликим удовольствием пристрелил еще некоторое количество байкеров, но проблема в том, что это количество очень быстро может стать неограниченным, а уличная война сейчас в мои планы не входила. Да и не только сейчас. «Я обязательно найду более изящное решение, но позже. Пока у меня другие дела». Чарафон в кармане задёргался, когда я практически добрался до пункта назначения — спуска в метро. Наверняка есть и другие точки входа в подземелье под городом, но на карте, которую я обнаружил в своём бумажнике, когда очнулся после визиты к людям Хлои Дэвис, маршрут начинался именно отсюда» а импровизация, когда дело касается карты подземелья в которых сам чёрт ногу сломит, — не лучшее решение. «Слушаю», — буркнул я, приложив трубку к уху. «Ланс, с тобой всё в порядке?» Голос из Адриэль казался озабоченным. «Ты где вообще? Я узнала, что твой дом взорвался. То есть нападение голема тебя переживать не заставило, а вот какой-то взрыв...» Рядом с големом не нашли твое тело, а, следовательно, ты сумел выкрутиться. Здесь же информации у меня нет. Ну, если ты со мной разговариваешь, значит, я жив, не так ли? Где ты сейчас? Надеюсь, ты не собираешься отправиться к отступникам без меня? Я задумался. С одной стороны, как я уже говорил, самой задрель, дрель, тащить высшую из безопасности к тем, искать кого ее работа — идея не из лучших. С другой, мы вроде как уже решили, что пойдем вместе. Так шансов больше. Обидно будет сдохнуть в катакомбах, еще и зная, что преступник, убивший Гвен Прайс, Билли и неоднократно пытавшийся убить меня, останется на свободе. Формально я за них уже отомстил, упокоив темного эльфа. Но он не более чем исполнитель, пешка, а мне очень хочется дотянуться до того, кто задумал партию и двигает фигуры по доске и с эльфикой шансов на это больше. Нет, без тебя не собираюсь, но тебе лучше поторопиться, и да, появляйся без спецэффектов, типа твоей роскошной тачки. Вообще постарайся не привлекать внимания. Тут тебе не центр, высшим здесь светиться не стоит. Я тебя поняла. Давай координаты, скоро буду. Я рассказал ей, как меня найти, закурил и огляделся по сторонам. Эльфика пообещала прибыть в течение часа, и это время нужно где-то провести. Подумав, я завернул за угол и, углубившись в переулок, зашел в кафе. Все лучше, чем торчать на улице. Изодрель появилась, когда я уже допивал третью кружку кофе. Я окинул ее фигуру взглядом и скорчил гримасу. Да уж, не привлекать внимания. Высшую в эльфийке и правда было сейчас сложно распознать, но вот во всем остальном она явно прокололась. Капюшон и тёмные очки надёжно маскировали эльфийскую внешность, зато лёгкая приталенная куртка не скрывала, а скорее подчёркивала все особенности фигуры, с которой у Изадриэль было более чем все в порядке. Тёмные леггинсы обтягивали стройные длинные ноги, а высокие ботинки со шнуровкой совсем не портили общий вид, скорее даже наоборот. Мужская часть посетителей проводила идущую ко мне эльфийку долгими взглядами, и я выругался сквозь зубы. «Она что, специально так вырядилась?» «Одежда у тебя то, что нужно, чтобы не привлекать внимания», — процедил я с сарказмом. «Я рада, что тебе нравится. Ну и? Какой план?» «Для начала уйти отсюда. Не хватало, чтобы нас из-за тебя запомнили все присутствующие». Я застегнул куртку, встал и направился к выходу. Изадрель последовала за мной. Едва мы вышли на улицу, как она легко и непринужденно взяла меня под руку. «Какого хрена, Ис? Ты зачем так вырядилась?» «А что я, по-твоему, должна была надеть? Хламиду? Паранжу? Хиджаб?» «Мне вообще-то еще по канализации бродить». «Более подходящей одежды для этого выбрать ты, конечно, не смогла». Эльфика фыркнула и промолчала. Ладно, черт с ней. В конце концов, до метро каких-то сто ярдов. У павильона оттиралась небольшая компания, нечто среднее между бомжами и мелкими гангстерами. Изодриэль вызвала живой интерес у этой компашки. Один из парней даже хотел проявить инициативу, так что пришлось распахнуть куртку. Взгляд на кабуру и патронтаж отрезвил ребят, и они принялись усиленно делать вид, что наши персоны их ничуть не интересуют. Вот и ладненько. Что произошло у меня в квартире, Ланс? Мне, если честно, тоже хотелось бы это узнать. Я спал, никого не трогал, когда в комнату внезапно вломился некроголем и стал настойчиво пытаться меня убить. Мне это не очень понравилось, и я изо всех сил стал пытаться ему помешать. У меня получилось, у него нет. Общаться с полицией в мои планы не входило, и я решил, что на дне чувствую себя уютнее. Судя по взрыву в твоём доме, не так уж там и уютно оказалось, да? Что это было вообще? Взрыв, пожал я плечами. Почему мне кажется, что голубой лёд, найденный в твоей квартире, арест его производителя, интерес к тебе со стороны ангелов и взрыв в твоём доме — звенья одной цепи? «Ис, давай договоримся. Мы с тобой сотрудничаем по делу об убийстве Гвен Прайс и твоего кузена. Все, что не относится к делу, тебя не касается, и отчитываться я тебе не обязан. Хорошо?» «Я-то думала, мы друзья?» Обиженно надула губы эльфийка. Я чуть не задохнулся. «Друзья, поглядите-ка! Тоже мне подруга!» «Мне гораздо интереснее, как меня нашли у тебя дома». «Ведь никто не знал, что ты меня заберёшь, верно?» Мы спускались по неработающему эскалатору. Фонари светили хорошо, если через один, и я на всякий случай слегка расстегнул куртку, чтобы было легче дотянуться до пистолета. «Верно», — задумчиво проговорила эльфийка. «А ну стой!» — воскликнула вдруг она. Я послушался, хоть и не понял, что случилось. Изодриэль сделала шаг вперёд и остановилась на ступеньку выше меня, став таким образом одного со мной роста. Эльфика подняла руки и прижала ладони к моим вискам, приблизила лицо так, что почти коснулась своими губами моих и прикрыла глаза. Я сглотнул, почувствовав на лице горячее дыхание Изодриэль и, сам того не ожидая, подался вперёд, накрывая губы Изодриэль своими. От резкого толчка я чуть не улетел назад — а учитывая, что позади меня были лишь уходящие вниз ступени эскалатора, падение могло закончиться плачевно. Ты чего? Нелепо взмахнув руками, я с трудом восстановил равновесие и недоумевающе посмотрел на эльфийку. Кретин! Прошипела выше и отвесила мне звонкую пощечину. Пошли вниз! Быстро! Отпихнув меня, дрель принялась быстро спускаться. Бурча, ругаясь и заливаясь краской, я последовал за ней. «Ты чего творишь? Сначала сама?» «Идиот!» Эльфика выглядела злой. «Ты что, решил, что я к тебе целоваться полезла?» «Да кто тебя знает, что у тебя на уме? Было же уже такое!» Платформа освещалась крайне тускло, но я готов был поклясться, что из-за дрель покраснела. «У меня появилась мысль, и я решила ее проверить, а ты...» «Ладно, проехали» махнул рукой я. «Что за мысль?» «На тебе следящая метка. Стандартная. Служебное заклинание. Подпитывается напрямую из твоей ауры и постоянно сообщает поставившему метку, где ты находишься». «Служебная? Ты хочешь сказать?» «Это метка безопасности. Кто мог тебе её поставить? Вспоминай». «Я завис. Офигеть просто». Получается, в деле замешан кто-то из безопасности? Выходит, за мной стыдили всё это время? Теперь многое становится понятнее. Дьявол, вот я кретин! Как можно было не провериться на стыдящее заклинание, вернувший с верхних ярусов? Ведь голову на отсечение можно дать, что мне повесили его именно там. И я, дебил такой, попёрся с меткой к смуту, потом к Билли, к Уайту... Я даже зубами заскрежетал. Получается, Билли погиб из-за меня. И именно я навел безопасность на лабораторию Уайта. Проклятье! Я же был с этой меткой на базе сопротивления. Что если... Хотя нет. Если бы безопасность вышла на сопротивление, об этом бы гудел весь город. Видимо, мой визит прошел незамеченным. Но черт подери, кто мог поставить эту проклятую метку? Я напряг память, но никто, кроме самой задрель, в голову не приходил, о чем я и сказал. Эльфика фыркнула. Я на тебя метку не ставила. А мог ее поставить кто-то, когда ты проводила мне сканирование? Нет, там были только я и мой напарник, который теперь мертв. А со смертью поставившего метку она развеивается, так что отпадает. Ладно, плевать. Ты можешь ее снять? «Могу, но будет больно. Снимай к чертям свинячим!» Извздохнула, шагнула ко мне, снова накрыла виски ладонями. А потом меня шарахнуло разрядом тока в несколько миллионов вольт. Боль была адская, будто мне выжигали мозг. Внутри головы пульсировало пламя, стремящееся выжечь всё до последней клеточки серого вещества, до последнего нейрона. В какой-то момент боль стала просто нестерпимой, и мое сознание погасло. Очнувшись, я обнаружил себя сидящим на полу у колонны на платформе. Немногочисленные пассажиры не только не попытались прийти на помощь, но наоборот, постарались отодвинуться как можно дальше. Мало ли что у кого происходит. Их дело сторона, а пытаясь кому-то помочь в подземке, можно нарваться на неприятности. Так что винить их не в чем. Сознание я потерял у эскалатора, значит, колония меня отволокла из Адриэль. Впрочем, ничего удивительного. Внешность обманчива. Рубка эльфийка на деле в три-четыре раза сильнее тренированного человека. Еще одно преимущество высших перед жалкими людишками. Я хмыкнул и поднялся на ноги. Как ни странно, никаких негативных ощущений не было. «Боль, лишившая меня сознание, исчезла без следа. И, слава богу, нам еще дело предстоит». «Ты как?» — поинтересовалась эльфийка. Она стояла рядом, засунув руку под куртку и сканируя толпу взглядом. «Видать, неуютно, Высший, в подземке». «Не мудрено. Здесь никто церемониться не будет, особенно если опознает в ней эльфийку». «Никакие боевые навыки не помогут». Пока повезло, что народ на платформе собрался, не желающий неприятностей и не умеющий их создавать самостоятельно. На воинственного вида барышню, охраняющую здоровенного мужика в отключке, никто не покусился. И это хорошо. Нормально, спасибо. Получилось? Да, я выжгла заклятие. Не очень изящно получилось, зато за тобой больше никто не следит. Я хмыкнул. Не очень изящно, это еще слабо сказано. «Получается, во всем этом замешан кто-то из безопасности, так? Но кто?» «Хотел бы я знать», — хищно улыбнулась из Адриэль, и я понял, что ничего хорошего в этом случае таинственного сотрудника безопасности не ожидало бы. «Я обязательно узнаю. Но нашу прогулку откладывать не стоит. Вернемся, решим вопрос с тем, кто поставил метку. Пока же надо идти». «Если так, предлагаю перейти к дальнейшим действиям. Ты готова?» Я тогда, а ты? Я лишь пожал плечами. Мы подошли к краю платформы, и я взглянул на табло. До следующего поезда две минуты. Лучше подождать. На схеме служебная дверь, которая будет отправной точкой нашего пути, совсем рядом, но рисковать не хочется. Да и внимание меньше привлечем. Расписание не врало. Из тоннеля вырвался поток воздуха, который гнал перед собой поезд, через несколько секунд показался и он сам. Из вагонов вышло с десяток человек, сразу заспешивших к выходу с платформы. Ещё примерно столько же погрузилось, и поезд, прошипев напоследок дверями, тронулся. Не успел он ещё полностью втянуться в тоннель, как я толкнул эльфийку. Пошли. Подавая пример, я первым спрыгнул на рельсы. Раньше это было рискованно, легко можно было бы наткнуться на контактные рельсы, поджариться. После того, как высшие упразднили привычное электричество, такого исхода можно было не опасаться. Я бросил взгляд на табло. До следующего поезда оставалось 5 минут. Достаточно. Удостоверившись, что из-за дрель последовала за мной, я побежал вперед, на ходу доставая очки. Тьма тоннеля растаяла, видно, стало не хуже, чем на платформе. Отлично работает артефакт. Пробежав около сотни ярдов, я посмотрел на левую стену. Есть! Металлическая дверь была утоплена в стену. Если не знать, что она здесь, можно и мимо пройти. На двери висел массивный замок, такой, что и не каждой фомкой сковырнешь. Я подбежал к двери, скинул рюкзак, достал из него комплект отмычек и принялся возиться с замком. Замок поддаваться не спешил. Я сменил отмычку и продолжил. Не выходило. Черт! «Отойди!» — буркнула эльфика и толкнула меня плечом. Что-то вспыхнуло, грохнуло, запахло озоном, и замок с расплавленной дужкой упал на пол. «Сильно!» — оценил я и потянул дверь. Та со скрипом, но поддалась. «Вперёд!» Пригнувшись, я приступил через порог, пропустил изодриель и прикрыл за собой дверь. Несколько футов, и мы оказались в небольшой комнатке с металлическими ящиками на стенах. Скорее всего, раньше здесь размещалось электрооборудование, но сейчас шкафы были пусты. На некоторых даже дверцы были сорваны, и было видно, что внутри всё вырвано с потрохами. Эльфика скинула свою курчонку, свернула её и засунула в маленький рюкзак, оставшись в чём-то вроде обтягивающей водолазки. Я сглотнул. Хорошо, хоть она не в таком виде навстречу со мной припёрлась. Всё же сложены эльфы как боги, этого у них не отнять. Осиную талию эльфики охватывал широкий пояс с множеством кармашков и боевым жезлом. Сбоку висел объемистый футляр, из которого эльфика достала большие очки, больше похожие на водолазную маску, и надела на голову, практически полностью скрыв лицо. «Это у тебя что такое?» — поинтересовался я, частично зная ответ. «То же, что и у тебя. И я, заметь, даже не спрашиваю, где ты это взял. Насколько я помню, это из запрещенных артефактов». «Не спрашиваешь, и молодец. Слушай, давно было интересно, а зачем вам все эти артефакты и амулеты? Жезлы, очки эти твои огромные, защитные обереги. Вы же высшие маги у вас в крови. Вы же можете так просто наколдовать все, для чего все эти навороты?» «Магия. Магия же не из ниоткуда берется. Для нее требуется что-то вроде внутренней энергии, которая, к сожалению, конечна». Вот сейчас я себе наколдую ночное зрение, в катакомбах на меня какая-нибудь тварь выскочит. А на ударное заклинание нет ни времени, ни энергии. Гораздо проще закачать энергию в артефакт и пользоваться, когда понадобится. Жезлы тоже заклинания заранее устанавливают, и их количество не бесконечно. Стандартный жезл можно установить. Тут Эльфикас похватилась и замолчала. Ну да, секретную информацию чуть не выболтала. «Хотя, думается мне, количество зарядов в боевом жезле и секрет полишинели». «Сколько таких жезлов с трупов Высших на дне снимали?» «Вон, бойцы сопротивления, что за мной пожаловали, едва ли непоголовно с такими штуковинами щеголяли». «Думаю, они при помощи таких, как Грумли, уже давно вражеское оружие изучили во всех подробностях». «Хотя эльфики об этом говорить, конечно же, ни к чему». «Ага». Теперь стало понятнее. Спасибо. Если ты готова, я бы продолжил путь. Эльфика кивнула, и я толкнул дверь, ведущую из технического помещения в подземный Нью-Йорк. Ну, посмотрим, что он нам готовит.